Глава 21. Вы попали под действие бомбы оглушения. Время оглушения 8 секунд. Буквы прыгали перед глазами. Меня штормило, словно после встречи со старыми друзьями. В груди противно давило, казалось, вот-вот Емой ужин выпрыгнет на щербатый пол пещеры. Сквозь пелену, застилавшую глаза, я видел своих товарищей. Их тоже корёжило, как школьников на рейве. Бедняга Джон распластался на земле. Лия, невольно попятившись, запнулась об него и приложилась затылком о лавку. Дибаф неожиданно спал, вернув зрению чёткость, а уму ясность. Вот это они бахнули. Держась за голову, выдавилась из себя Рольф. Фугасом польнули уроды. Не думала, что заклинания проникают и под землю, потирая шею, проворчала Йоко. Война там, что ли, началась? пробормотал Джон, уставившись в потолок. Я напряг слух. С поверхности доносились приглушённые взрывы и крики. Мне показалось, хотя нет. Уверен, что слышал лязг металла. Да что там такое творится? бросившись к прутьям, я закричал. Эй, есть тут кто-нибудь? Ау, охрана! Тишина. Переглянувшись с товарищами, я виновато развёл руками. "Эй, Кисаэль, или как там тебя?" подключилась волшебница. "Иди сюда, обещаем, мы не станем сразу тебя бить". "Я бы на такой зов не явился", покачал головой Рольф. "А тебя никто бы и не позвал, умник", огрызнулась девушка. Однако, хоть эльфа и звали, он не пришёл. Похоже, мы упустили момент, когда он покинул свой пост, оставив нас в темнице одних оденёшенок. «Пип-пип-пип!» – привычно завизжал радар. «Трое вражеских героев на радаре!» Я скривился. «Приехали, мать их!» – всплеснул руками Рольф. «Черт!» – воскликнула Йоко. «Если они задавят остроухих и припрутся сюда, они придут!» – поддакнул Джон. «Не только у нас есть радары!» «Молодец, малыш, смекаешь?» – кивнула Японка и продолжила. Мы окажемся у них как на ладони. В лучшем случае они посмеются и расстреляют нас прямо через эти грёбаные прутья. Она раздражённо пнула решётку. А в худшем, в её глазах блеснул ужас, но, подавив его, волшебница, что была сил, ударила маленьким кулачком по камени на стене. Лучше сделать себе харакири. Мы всё равно не сможем им ответить. Успокойся, глядя ей в глаза ровным голосом произнёс я. И тут же вставил строчку из старой песни: Возьми себя в руки, дочь самурая. Она явно была не знакома с творчеством группы Сплин, так как скривилась и фыркнула. Мозг, заросший стереотипами, приведёт тебя на помойку, балбес. Я не нашёл ничего умнее, как широко улыбнуться и в примирительном жесте поднять руки. Не знаю, хватило бы этого, чтобы её успокоить, но ситуацию спас скрип открывающейся двери. Мы одновременно обернулись и уставились в тёмный зев коридора. Через несколько секунд в зал ворвался растрепанный парнишка-эльф со связкой ключей в руках. «Меня зовут Кесаэль, сын Кириэля», – заявил он. Улыбнувшись и зачесав за острое ухо длинную темную прядь, он добавил, «Я пришел освободить вас, радуйтесь». Эльф явно ждал от нас бурных восторгов и был немало удивлен, когда на него уставились десять настороженных глаз. «Что, совсем вам там уши поджали?» – гоготнул Рольф, указывая пальцем вверх. Сами ничего сделать не можете? Так сразу бегите просить помощи у Корма, этому подземному чудовищу, добавила Йока. Я искоса глянул на ребят и не смог сдержать лёгкой ухмылки. Волшебница и воин стояли уперев руки в бока и прожигая беднягу Кисаэле яростными взглядами. Вся ненависть к остроухому народу вылилась на юную голову наследника великого друида. Ну я же хочу вам помочь, опешив пробормотал Эльф. Зад ты свой нашими руками прикрыть хочешь, буркнул танк. А потом не бойся опять в клетку загоните. Вас же никто не заставляет биться за нас, вжав голову в плечи, промямлил Кисаэль. Угу, хмыкнула волшебница. Только полагаю, у вас там наверху легионы сражаются, нам и так и эдок сквозь них пробиваться придётся, чтобы вырваться на волю. Джон и Илия, хлопая глазками, будто кукольные пупцы, поочерёдно глядели то на Рольфа, то на Йоко. По вытянутому лицу паладина было ясно, что парень совершенно не понимает, к чему они клонят. «Друзья», – неуверенно произнес он. «Может быть, хватит? Пусть господин Кисаэль откроет решетку и выпустит нас». Эльф с надеждой посмотрел на паладина. В тот миг он напоминал мужа, которому жена молча ставит банку с рассолом на утро после корпоратива. Столько счастья и преданности было в его взгляде. «А что хватит-то?» – хмыкнула Йока. «Мы, по-твоему, не правы?» Этот спектакль начал мне надоедать. Если и дальше продолжим здесь развлекаться, всех остроухих перебьют, и мы останемся одни перед мордами врага. «Уважаемый Кесаэль», – твердо произнес я, пресекая очередную тираду со стороны Рольфа, – «мы готовы принять твою помощь и помочь вам в бою. В ответ же прошу немного – выполните то, что обещал нам Найт Дарк. То есть одарите нас и помогите мне воскресить волчицу. Кроме того, прошу – нет, требую». чтобы вы извинились перед нами и поклялись в том, что ни за что больше не плените нас и дадите спокойно уйти, когда всё закончится. От удивления юный эльф открыл рот, но быстро взяв в себя в руки, дёрнул головой и выпалил: "Разве вы можете сейчас что-то требовать? Вы за решёткой, и только я могу вас выпустить". "Ах ты", начала уж была Йоко, но одним лишь жестом я убедил её замолчать. "Ваше положение не лучше нашего", тихо произнёс я. Не мой, а твой дом в огне, Кисаэль сын Кириэля. Эльф отвёл взгляд в сторону. Не знаю, долго бы он корчил из себя красную девицу, но раздавшийся у нас над головами очередной взрыв быстро вернул юношу в реальность. Я не могу вам обещать, что мой народ извинится перед вами, быстро выпалил он. Они слишком горды и презирают нелесные расы. Однако я могу от своего имени просить вашего прощения, он тяжело выдохнул, помедлил немного. и с достоинством, встав на колени, опустил голову. «Хватит?» – процедил он. «Вставай, я вижу, как тяжко тебе это дается», – отозвался я. «Клянусь предками, луной и лесом», – поднявшись на ноги, произнес он, «что все ваши прочие пожелания будут выполнены, если вы, в свою очередь, поклянетесь помочь нам в этой битве. Клянусь!» – кивнул я, и перед глазами вспыхнуло системное сообщение, извещающее об обновляемом задании «Малая клятва». Как только мы переступили порог распахнутой Настиш двери и оказались в корнях громадного дерева, перед нами развернулась картина яростной битвы. Лязг мечей и стоны раненных здесь на поверхности звучали оглушительно громко. Десятки эльфов, не щадя живота своего, рубились с огромными оримансами. Рептилии было больше, и отчаянные остраухи войны, вгрызаясь в каждую пядь земли, постепенно падали замертво. Поторопимся, пока ушастых совсем не перебили. Крикнула Йоко, вдарив огненным шаром в грудь ближайшему варану. Мимо пробежал эльф с окровавленным клинком. Заметив нас, он не повёл ни единым мускулом, но, как мне показалось, едва заметно кивнул. "Зачем ты их выпустил, Кисаэль?" раздался сзади знакомый холодный голос. Я обернулся и увидел приближающегося к нам Наит Дарка. Правой рукой остраухи сжимал кровоточащее левое плечо. "Чтобы победить, дядька. Зачем же ещё?" огрызнулся наш спаситель. «Найт Дарк впился в нас своими желтыми глазами. Я, не отводя взгляда, тихо проговорил. «Оставь свой война потом. Сейчас нам нужно спасать ваши смазливые рожи». Резко развернувшись, я глянул на своих. Йоко и Рольф уже вовсю рубились с рептилоидами метрах в двадцати от нас, а Лия их без устали отлечивала. Один лишь Джон стоял рядом. «Есть ли какой-то план?» – озабоченно спросил он. «Стоило мне закончить перепираться с эльфами». «Глупо начинать рубиться на обум». Я кивнул, окинув взглядом поле боя. Посмотрел на радар. Пару секунд, потратив на размышления, быстро ответил. «Похоже, преимущество рептилий не только в численности, но и в том, что их постоянно хилит герой. Еще один воин вон там». Я указал рукой на северо-восток, где за тремя терровскими секвоями кипели нешуточные страсти. Почти половина неписей, что эльфов, что ариманцев, Рубились именно на этом участке леса. Видимо, много ушастых голов на его счету, плюс чёртов жрец недалеко, за спинами. Я на секунду задумался, а после громко крикнул: "Ёко, хватит мелочиться, на вас четверых их воин". Волшебница посмотрела туда, куда я указывал, на секунду подвисла, взглянув на радар и кивнула. "Давайте, народ, пора показать этим нелюдям всё наше великолепие". А вы куда? спросил Полдин, покрепче сжав молот. За нашей победой. Улыбнулся я и громко свистнул. Моя четвёрка уже бежала к вражескому войну, но громкий топот заставил их на мгновение остановиться. Словами не передать, сколько зависти было на лице Рольфа, когда мой огнигрив, сбив с ног пару рептилоидов, заржал и остановился рядом со мной. Вскочив в узорчатое седло, я пришпорил коня и пролетая мимо своих, громко крикнул: Держитесь вместе. Третий герой Рога, после чего пустил коня галопом. Сквозь стоны и крики до меня донеслось ворчание Рольфа. Шуллер. Наровистый конь упрямо тащил меня прямо на головы рептилоидов. Огнегрив круто обходил эльфов и летел на ариманцев, ни в какую не желая выбирать безопасный путь. Мне не оставалось ничего другого. Я учился стрелять. Странное дело. Маунт боевой, навыки езды и стрельбы есть. Но, впервые наложив стрелу на тетиву, я долго метился, опускал лук, хватаясь за седло, чтобы не вылететь на полном ходу, вновь прицеливался. Конь же врезался всё в новых и новых ариманцев, вклиниваясь в ряды сражающихся. "Твою мать!" выругался я, когда в очередной раз пришлось опустить лук. Огнегриф обогнул ржеволосую эльфийку, бьющуюся сразу и с вараном, и с крокодилом, встал на дыбы, заржал и обрушил тяжесть своих передних ног на противников. Варан вмиг загорелся, а крокодилу удалось поднырнуть под лошадиную морду. Оскалившись, он рванул прямо на меня, конь не успевал защитить хозяина и… На автомате я выпустил стрелу мастера. Огнегриф уже пустился рысью, рептилоид бросился следом. Не задумываясь, я выстрелил и ещё раз, и я добил его прежде, чем понял, что стрелял сидя в седле, несущегося галопом маунта. Получилось. Оказывается, нужно было всего лишь меньше думать о том, возможно ли это или нет. Дальше пошло веселее. Огнегрив следовал моим указаниям, но дорогу выбирал сам. Я же, не теряя времени попусту, одну за одной выпускал бесконечные стрелы. Мы приближались к цели. Я видел его на радаре и Наконец-то увидел вживую. С самого начала я решил использовать простую, но проверенную стратегию. Первым делом уничтожить хиллера, а так как только я могу использовать маунта и одновременно сражаться, отправился один. И вот, обогнув сражающуюся толпу, где моя четвёрка уже пытается прорубиться к вражескому воину, я зашёл за спину жрицу. Тёмношкурый варан в бело-голубой рясе перестал вскидывать посох к небу и застыл выбрав его целью, я не сбавляя скорости, начал костовать прострелить колено. Вдруг рядом с риманцем из ниоткуда материализовалась громадная черепаха с похожим на блин от гантели панцирем и изогнутым чёрным клювом. Не глядя в мою сторону, жрец прыгнул в седло, по форме напоминающее трон, и черепаха, потешно перебирая плоскостопыми лапками, рванула с места не хуже гоночного болида. На ваше умение прострелить колено сработало пассивное умение предмета поглощение урона. Чёрт, всё-таки жаль, что ни у одного меня есть шмотки с крутыми эффектами. Жрец спустился вскачь, стремясь затесаться среди сражающихся. Огнегрив уже нёсся следом, врёж чешуйчатый: "Не уйдёшь". Когда стрела мастера вонзилась в спину варана, он аж подскочил от неожиданности на своём троне и завертел головой. Прицельный выстрел в новь заставил рептилоида вздрогнуть. В недоумении он повернулся почти на 180 градусов и увидел меня с луком в руках в седле, скачущего во весь опор коня. Судя по перекошенной морде варана, можно было подумать, что он совершенно не верит своим глазам. Как кто-то может атаковать верхом на маунте? Но очередная стрела, угодившая прямо в лоб рептилоиду, тут же его переубедила. Не доскакав до своих сородичей метров двадцать, ариманец спрыгнул с черепахи и начал себя спешно отлечивать. Не вздумай сейчас бузить. Пригнувшись, шипнул я на ухо коню и призвал Черноша. По обыкновению, волк материализовался возле моей ноги, и прежде чем тот успел сообразить, что рядом конь, я громко крикнул: "Взять!" Пед громко зарычал и рванул на жреца. Я остановил коня и продолжил стрелять. Черныш быстро настиг Варана и задрав морду к небу, протяжно зарычал, активировав вой смерти. Клубы кроваво-красного дыма тут же разошлись в сторону от антрацитовой шкуры. Рептилоид скривил морду и напрягся, пытаясь отойти в сторону, но так и не смог справиться с обилкой волка. Разодосадованно крякнув, жрец запустил в черноша светящийся шар. Бух! Грохнуло что-то справа. Я повернулся на звук и обомлел. В метрах в 100 от меня возвышалась громадная пузатая туша динозавра. Я сощурился, вглядываясь в контуры Хм. Нет, всего лишь отъевшийся тёмно-зелёный варан высотой с двухэтажный дом. Не весть где раздобыв громадную дубину, он размахивая ей из стороны в сторону, косил эльфов словно высокую траву. Ужасты падали на землю, но тут же поднимались и вновь врывались в атаку. Не стоит отвлекаться, мусоряет. Прошу шалы у меня на духом и от неожиданности я вскрикнул, чувствуя, как мою спину шинкуют словно листья салата. "Сук", пробормотал я, взглянув через плечо. Всё тот же рогак-крокодил, что в прошлой стычке пытался прирезать Лию, оскалился зубастой пастью, глядя на меня снизу вверх, и тут же поочерёдно рубанул каждым клинком. "Внимание! Врак нанёс вам сильное отравление. Сволочь бьёт в спину. Так ещё и специальные обилки вылетают". Закусив губу от боли, я натянул поводье и развернул коня. оказавшись мордой перед врагом, огнигриф радостно заржал и поднявшись на дыбы, обрушил на рогу всю мощь своих огненных копыт. Хлебнув зелье восстановления, я взглянул на жреца. И здесь проблема. Оставшись один на один с чернышом, варан отлечивал себя и даже не думал помирать. Зато здоровье волка упало почти до половины. Быстро исцелив пета, я сфокусировался на вражеском хилере. Стрела мастера, прицельный выстрел получай, тварь холоднокровная. Начал костовать прострелить колено. Арр! прокряхтел я, когда отравленный клинок роги вспорол мне брюхо. В тот же миг конь взбрыкнул, фыркнул и развернул меня градусов на 100, чтобы снова оказаться лицом к лицу с крокодилом. Вот же тяжело пытаться стрелять в кого-то, сидя на сражающейся лошади. Слава богу, каст не сбился. Развернув корпус в обратном направлении, я атаковал жреца. И очень вовремя. С него только что спал эффект воя смерти, и варан вновь задумал затесаться среди сражающихся. Вот он бежит к своим. На в спину стрелу! Вот он обогнул рептилоиды с секирой. Еще стрела и удар лапой от черныша. Вот он уже за спиной собрата ариманца, нанизывающего окровавленного эльфа на палаш. Черт! Опять хилится! Такими темпами мне придется действительно пробиваться через живую изгородь, чтобы не упустить жреца. а он тем временем совсем исцелится. Черт! Едва эта мысль скользнула в моей голове, как с неба упал огненный шар. За ним еще один, а затем сразу три. Все они угодили в жреца. Ай да Йоко! Заметила его и подсобила с другого фланга. Широко улыбнувшись, я выпустил стрелу мастера. Вы убили игрока вражеской фракции. Награда очки успеха три. Общее количество очков успеха сто три. Огнегрив громко фыркнул и подался вперёд. Ноги жеребца подкосились, и он невольно преклонил колени перед своим врагом. Я изумлённо уставился на могучую шею своего маунта. Белоснежная шкура была вся исполосана глубокими порезами, из которых не останавливаясь струилась кровь. Конь тяжело дышал, хрипел и силился подняться. Возвращайся, мысленно скомандовал я и через мгновение оказался на земле. Наконец-то прощёлкал длинными челюстями крокодил и скрылся в инвизе. Я начал осторожно озираться по сторонам, что эльфов, что ариманцев, на ногах осталось уже не так много. Основную группу рептилоидов дорезают мои ребятки, а страухих же раскидывает громадный варан, постепенно двигаясь в нашу сторону. Ррр. Скалился волк, вернувшись ко мне. Чего встал человек? Раздался знакомый голос. Повернувшись, я увидел Найд Дарка в окровавленных одеждах. Испугался, за спиной эльфа мигнул тёмный силуэт, и фонтан крови оросил притоптанную траву. Остроухий закрехтел, но тут же развернувшись, атаковал крокодило рогу. Повинуясь моему мысленному приказу, черныш сорвался с места, а я уже спустил тетиву. Просвистев в воздухе, стрела мастера угодила прямо в грудь Ариманцу. Найд Дарк, будто танцуя, фехтовал своим тонким мечом, укол за уколом доставая рептилоида. Он двигался быстрее и снимал больше хитов, нежели другие эльфы. Однако здоровье Остроухова было изрядно подорвано, а Рога же сиял, как новенький червонец. «Ну ничего, втроем завалим!» Разделяя мои чувства, Черныш вскинул морду и завыл, активировав вой смерти. Облако кроваво-красного дыма накрыло Рогу и... «Черт! Не сработало!» «Вот тебе и умение с 50-процентным шансом на успех». Крокодил, не обращая внимания ни на меня, ни на волка, продолжал нарезать Нейт Дарка, проводя такие умопомрачительные комбинации, что обилию плещущей в разные стороны эльфийской крови позавидовал бы даже самый кассовый слэшер. После короткого выпада Остроухова Рога почти одновременно ударил обоими клинками. Нейт Дарк вскрикнул «Крот». и его руки обвисли, словно плетье, оставляя эльфа совершенно беззащитным. «Черныш!» – заорал я, понимая, что сейчас произойдет. Клинки-роги засияли, и, заведя руки за спину, крокодил, что было силы, швырнул их в грудь эльфу. Найт Дарк вздрогнул, кашлянул, выплевывая на траву сгусток крови, и поднял на меня поддернутые пеленой глаза. «Спаси остальных!» Выдохнул он и упал. Сердце сжалось. Казалось, он непись, он запер нас в клетку, но... Сейчас мы сражались бок о бок, бились с одним и тем же противником. Ариманец воспользовался моим секундным замешательством. Когда я пришел в себя, клинки вновь были в руках крокодила. Он успел склониться над телом Нейт Дарка. Сапоги и меч эльфа исчезли, будто бы их никогда и не было. В следующий миг исчез и мой временный союзник. «Сволочь!» – выкрикнул я, выпуская стрелу. Рога только криво усмехнулся. Зараза в инвиз забрался. Ухмылку стёрла с его морды яростное пламя. Огненные путы оплели рептилоида, не давая тому и шагу ступить. Вот и всё, дружок. Я выпустил три стрелы, но точку поставил обрушившееся с неба молот. Член вашей команды убил игрока вражеской фракции. Награда: очки успеха 2. Общее количество очков успеха 107. С этим трое, весёлый голос волшебницы заставил меня обернуться. Ударная четвёрка бодро бежала ко мне. Больше у них не осталось героев. Простите, виновато почесал затылок Джон. Я боялся, что он уйдёт. Палки внул туда, где ещё недавно в огне извивался крокодил. А получилось будто с чайкой. Непарся, отмахнулся я. Ты поступил правильно. В своих идеально чистых одеждах мои товарищи выглядели очень контрастно на фоне окружающих боевых действий. Хотя их счастливые лица сияли даже ярче, чем шмотки. Поравнявшись со мной, Лиев скинула жезл к небу, возвращая и мне полный бар хитов. Свежесть лица до да чистоту брони. Так, теперь все готовы, отметила Йоко, когда жрица закончила своё святое дело. Остался последний рывок. Она указала посохом на гигантского варана, всё так же раскидывающего словно щепки эльфов. Оставшиеся в живых рептилоиды кучковались подле него, отбиваясь от тех, кто умудрился прошмыгнуть под громадной дубиной. Приближаясь к чудовищу, я заметил, что оно уже изрядно потрёпано. Десятки порезов, из которых течёт тёмно-зелёная кровь, и следы от укусов. Да, точно. Похоже, кто-то зубами отрывал целые куски от монстра. Чуть позже я понял, что оказался полностью прав. Несколько эльфов увернулись от очередной атаки царя Варана и тут же бросились в стороны, заходя на противника с флангов. Лишь один остался стоять по центру, вскинув к небу изогнутую ветку посох на наболдашнике, которые росли красные ягодки. Ушастый что-то выкрикнул на пивучем, но абсолютно непонятном языке. Из его посоха вырвался свет, но не ослепляющий яркий, как в магии паладинов. а нежный и теплый, наподобие того, что пробивается сквозь окно ранним солнечным утром. Свет струя сепетляя пронзил окружающих эльфов. Прямо на глазах часть их рана исчезла, и остроухие явно посвежели лицом. До сражающихся оставалось совсем чуть-чуть. Эльф с посохом вновь произнес красивую тарабарщину, и из-под земли у ног царь Варана пробились цветущие селки, оплетая монстра. Я сфокусировал взгляд. Великий дроид Рионель, уровень 30. Посмотрел на монстра. Косик на Раши, уровень 29. Внимание. Персонаж усилен игроком Серши. Текущий уровень неизвестен. Вот как? Кто-то из рептилоидов героев смог улучшить неписье? Умение или эффект предмета? Крутая вещь. Мне бы в хозяйстве точно пригодилось. Рионель затрясся будто в экстазе, и из его тела полезла жёсткая лиловая шерсть. Эльф начал трансформироваться. Увеличивался в размерах, лицо вытягивалось, конечности деформировались. Грр, зарычал друид, обернувшись неведомой зверюшкой, вроде как медведем, но поджарым с острыми как у рыси ушами и длинным кошачьим хвостом. Он резко бросился на монстра, поднырнул под дубиной и впился тому в бочину. Я остановился и выпустил стрелу мастера в монстра. Йоко уже кастовало огненное заклинание, а Лия держалась рядом. Оставив в воздухе алый след, Рольф с размаху врезался щитом в чешуючатую ногу. Поддержав его задорным рыком, на чудище бросился и черныш. Джон же, чуть замешкавшись с активацией небесного молота, со всех ног несся на громадину, грозно потрясая оружием. Воодушевившись нашим энтузиазмом, эльфы вновь ринулись на царь Варана, но оставшиеся рептилоиды бросились им навстречу. Прямо у ног на Раши завязалось сражение неписей. Мы же не могли на него отвлекаться, полностью сосредоточившись на огромном монстре. Размахивая бревном, тот пытался отбиваться, но и Джон и Рольф крепко стояли на ногах. В отличие от эльфов, наших парней не так-то просто отправить в полет. «Давайте, вольнем его и отдохнуть можно!» подбадривал всех танк. Вот так его медведь. Грызи падлу. Наша победа приближалась. Чувствуя её, великий друид всё яростнее и яростнее бросался на монстра. Высоко подпрыгнув, он вцепился ему едва ли не в грудь. Отлично, у чудовища всего лишь 20% хитов. Гра! Взревел Нараши, и огромная невидимая волна сбила с ног и эльфов, и рептилий, и людей. Сука! пробормотал Рольф, поднимаясь на ноги. «Ну, мы тебе сейчас устроим!» Он бросился на врага, однако друид, обогнув нашего танка, вырвался вперед. «Ух ты! Твою ж налево!» Воскликнула Йоко, задрав голову. Прямо на нас летела огромная дубина «Царь Варана». «В рассыпную!» Выкрикнул я, рванув вперед, что есть мощи. «Бух!» Земля под ногами содрогнулась, я пошатнулся, но устоял на ногах. Да уж, монстр не пожалел ни своих, ни чужих. И те, и другие ворочаются, как замерзшие червяки. «О-о-о!» Чей-то раскатистый бас накрыл поле боя. Повернувшись на голос, я... «Что за...» вырвалась у меня. Монстр держал друида за ногу, размахивая им из стороны в сторону, будто это его новая дубина. «Черт!» выдохнул Рольф, получив увесистый удар медведем-друидом. «Сосредоточимся на дальних!» Громко скомандовал я. «Лия, не дай Рольфу помереть!» Через пару секунд мы обрушили на монстра весь свой арсенал. Йоко устроило огненную бомбардировку. Джон бил лучами света, а я же без устали выпускал стрелы. Здоровье врага катилось к нулю. «Ну же, еще!» После очередного фаербола на Раши попятился назад, захрипел и упал на спину. Не теряя времени, мы тут же развернулись и буквально за пару минут добили остальных гадов. А теперь добро собирать, пока трупы не протухли, бодро крикнул Рольф, и два последних рептилоид упал на землю. А перед глазами выскочило сообщение о выполнении обновляемого задания Малая клятва. Кстати, внезапно произнесла Йоку, оббирая труп зелёного варана. Похоже, в Инсту вам придётся искать кого-то вместо меня. Я так и сделала себе 31. -й». В её голосе звучала нескрываемая грусть. Оторвавшись от своего крокодила, я подошел к японке и, положив той руку на плечо, улыбнулся. «Мы все тут подросли на пару уровней, но ничего страшного, впереди у нас еще не одна инста, куда можно сходить вместе». «Хм», – она хищно улыбнулась мне, сперва взглянув на свое плечо. «Подкатываешь, что ли?» «Что?» – смутился я. «Нет, забудь!» – я отдернул руку. Волшебница уже открыла рот, чтобы выдать очередную колкость. но уставилась на предмет, всплывший перед глазами. «Не нужно». Отмахнулась она от кольчуги, оставив права на нее в войну и палу. «О чем мы? Ах!» И вновь ей не суждено было высказаться. Показалась новая пиктограмма, и мы тут же сфокусировались на ней. Перчатки лесного зверя. Руки. Кожа. Класс предмета уникальный. Становится персональным при получении. Броня плюс 25. Выносливость плюс 15. Ловкость плюс двадцать. Шанс нанесения критического удара плюс полтора процента. Прочность восемьдесят из восьмидесяти. Требуемый уровень двадцать семь. Мне это нужно, не откажусь, оставить. Снова никто не стал посягать на мое добро. Широко лыбясь, я тут же примерил обновку. «Эй!» – раздался звонкий мужской голос. «Что вы делаете? Это же господин Рионель!» Я грустно посмотрел на эльфа с огненно-рыжим хвостом. Он возмущенно глядел на Рольфа, который стоял возле тела героически павшего друида. Да уж, очень жаль, что такой бравый воин не пережил эту битву и погиб безобразной смертью, став дубиной в руках монстра. Перед глазами появилась очередная синяя шмотка. Посох жизни. Тревковая. Класс предмета уникальный. Становится персональным при получении. Выносливость плюс восемь. Интеллект плюс тридцать. Воскрешает неигрового персонажа своей или дружественной расы. Перезарядка 24 часа. Прочность 90 из 90. Требуемый уровень 30. Мне это нужно, не откажусь оставить. С тяжёлым сердцем я сдержался и не стал замахиваться на то, что мне по праву не принадлежит. Пусть девочки радуются. Хотя такая интересная штуковина неплохо бы смотрелась и в моём инвентаре. А, господин Рианэль, эльф с хвостиком, так и не получив от нас ответа, бросился к исчезающему телу. Ах вы, варвары, воскликнул он, выхватив меч и гневно уставившись на нас янтарными глазами. Послышался ляск металла. Эльфы, что до сих пор лишь опасливо поглядывали на нас, обнажили клинки. Опять, что ли? закатила глаза Йоко. Я же внимательно глядел на зачинщика. Командир защитного отряда Аридарк, сын Найтдарка. Уровень «Двадцать шесть. Вы осквернили тела наших павших товарищей!» Аридарк робко шагнул вперед. «За это вы...» «Ты не очень-то похож на своего отца!» – произнес я, перебив эльфа. «Цвет волос разный!» – Аридарк замер, изумленно хлопая глазами. «И что?» – бросил он. «Как будто в цвете волос дело. У всех моих братьев он разный, и ни у кого не походит на отцовский». «А, вон как!» – кивнул я. «Очень интересно!» У людей бы на женщину, родившую одному мужу разноцветных детей, смотрели бы с неодобрением. Почему? хмуро спросила красивая эльфийка с миндалевидными глазами и отливающей синевой тёмными волосами. Потому что у нас ребёнок обычно похож на своих родителей. Если же нет, значит, постарался кто-то со стороны. Крепко сжимавший в щит и меч Рольф гаготнул. Засмеялась Йоко. Ты хочешь заговорить мне зубы, человек? вспылила Ридарк. Да уж. Похоже, эльфийская молодёжь всё же не обделена определённой импульсивностью. Всё это неважно. Вам не понять, варвары. Вы не цените жизнь и не знаете радость матери, у которой в семье переродился ребёнок. Переродился? Одновременно повторили мы с Йоко. Герои приходят из других миров, раздался позади нас знакомый юношеский голос. Повернувшись, мы увидели Кисаэля. Наследник друида шёл медленно, спрятав руки за спиной. Другие же эльфы глядели на него с почтением, склонив голову. И многое их удивляет. Скажите, у вас действительно все были рождены? Остановившись напротив, он с любопытством глядел на нас. Остальные ушасто и молчали. Да, изумлённо выпалила волшебница. Везёт вам. Здесь же, он обвёл руками окружающее пространство. Иначе мало это лико родилось с младенцами от матери. Многие переродились уже взрослыми, но стоило им появиться, как случайная пара уже знает: это их ребёнок. И любят они его родительской любовью. "Ничего себе", выдохнул Рольф. Кисалев вскинул голову, обвёл всех взглядом и громогласно произнёс: "Отныне я великий друид по праву"